Никто в Баторве не видел чужого мотоцикла. Мужик с косой, получается, был последним, кто их видел. Усталые да нельзя удрученные, к Верчеру мы вернулись в Поленицу. Тересы там не было, но взволнованная директорская домработница встретила нас с тревожным сообщением. «Был тут какой-то пан», — крикнула она, не давая нам выйти из машины, чуть не плача. «Ох, зачем я его впустила в дом?» «Ну как у хозяев, что пропало, а я теперь отвечай». И хотя мы очень устали, не бросились мыться и есть, она бросились на несчастную женщину и вытрясли таки из нее информацию, которую она столь сумбурно пыталась нам сообщить. Информация и в самом деле оказалась сенсационной. Сегодня утром ей нанес визит незнакомый пан, среднего возраста, около сорока. не толстый, не тонкий, не лысый, не бородатый. Выглядел очень порядочным. Где-то около 9 пришел. Спросил, дома ли мы. У него есть сведения о нашей потерявшейся родственнице. Домработница не могла сказать, когда мы вернемся. Пан решил подождать. Гость выглядел таким порядочным, что она впустила его в комнату. Разумеется, не в нашу, в гостиную. Поначалу она занимала его разговором, но время шло. А не в проворот. Пришлось извиниться и оставить человека одного. Вернувшись, он Она не обнаружила его в гостиной. Гость оказался в одной из наших комнат. Нет, ничего не делал, просто стоял посреди комнаты, бессмысленно уставившись в угол. Думал, наверное, о чем-то. Увидев ее, стал допытываться, куда мы поехали. Может, на экскурсию какую. Взяли ли с собой вещи, чемодан или сумку. Ведь по вещам можно прикинуть, когда мы собирались вернуться. Домработница ничего не могла ему сообщить. «Ведь мы по настоянию мамуля уехали ни свет ни заря, она еще спала». А он все выпытывал, выпытывал. Потом сказал, оставит нам записку. Что-то написал на листочке в блокноте, вырвал и положил на стол под вазочку. Сам все расспрашивал. Так, ничего не узнав, распрощался и ушел. А ее будто что кольнуло. Кинул их записки, а она вовсе не записка, чистый лист бумаги. «Вот, можете сами посмотреть». Естественно, ей это показалось подозрительным. Она выскочила следом за посетителем, но не догнала его. Увидела только, с той стороны, где он скрылся, из-за кустов выехала машина и умчалась. Какая машина? Не такая, как у пана директора. Другая. Цвета. Красного, точнее, такого немного свекольного или вишневого. Теперь мы набросились на записку. Это оказалась обыкновенная страничка в клетку, вырванная из маленького блокнота, совсем чистая. Мы вертели ее так и сяк, смотрели на свет, нюхали и ничего не вынюхали. Непонятная, подозрительная история. Зачем приходил этот человек? Подложил взрывное устройство, предположила Люцина. Мамуля совершенно неожиданно очень трезво отреагировала на ее предположение. Тратить на нас бомбу? Говорят, это очень дорогая вещь. Нужно быть ненормальным. Тогда зачем же он приходил? Я откуда знаю. Может, хотел что украсть? Вот уж действительно нашел у кого. А может, это тот самый король, который в свебодзитах украл у Терески зубы? Неожиданно вмешался отец, который расслышал с пятая на десятая. Ну чего уставились? Я же слышал, как один из королей украл у Тересы зубы.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 «А рубашки, носки, подштанники?» «Кому нужны мои подштанники?» – удивился отец. «Вот удочки я понимаю». Тем не менее отправился проверять остальные вещи. Мамуля с Люциной лихорадочно копались в своих. «Туфли есть, жакет есть, шарфик есть, юбка есть», – бормотала Люцина. «О!» – крикнул вдруг отец, разглядывая рубашку. «Не хватает пуговицы!»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 Вот тут, вот ворот халата у меня всегда воткнута иголка с ниткой. тогда дай мне эту иголку с ниткой, — попросил отец, покоряясь судьбе. Пуговица отыскалась, я ее пришью. Да я же польским языком говорю, нитку кто-то вытащил. Одну иголку, пожалуйста, могу дать. Мы с Люциной переглянулись. А где был твой халат? В чемодане или на постели? В чемодане на самом верху. Я специально держу иголку, чтобы не вдевать каждый раз. Сама знаешь, приходится очки искать. И теперь нитки нет. Ради бога, дайте ему какую-нибудь нитку, он меня доконает своей пуговицей. Я открыла НССР. Теперь я уже точно знала, что надо проверить. В самом низу лежало лекарство, купленное перед отъездом Рафахелин. Флакон с таблетками в картонной упаковке. Упаковка была вскрыта.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 Похоже, мы влипли в очень неприятную историю. Домработница довольно легко успокоилась, узнав, что у нас ничего не пропало. Мы же, напротив, очень встревожились. Визит незнакомца подтвердил, что на Тересу в самом деле охотились. По каким причинам, неизвестно, но дело с исчезновением Тересы оказалось серьезнее, чем представлялось в начале Самое время все как следует обдумать, взвесить, обсудить, припомнить все случившееся с нами, каким бы незначительным оно ни казалось. Ужин и семейный совет мы начали одновременно. Вывод первый. Неизвестный мужчина хитростью проник в директорский домик с целью отыскать подковку, найденную нами на лестнице Королевской башни, и фотопленку тети Яди. По каким-то непонятным нам причинам, оба предмета представляли для него большую ценность, причем неизвестно, какой был дороже но интересовали его оба. Это факт. Вывод второй. Неизвестный прибыл на свекольной машине. А с первых минут пребывания Тересы на земле предков у нас постоянно путается под ногами вишневый Пежо. Принимая во внимание нечеткую разницу в оттенках красного цвета и тот факт, что машина неизвестного не такая, как у пан-директора, а у директора был Фиат, возможно, это одна и та же машина. Пленку тети Яди пытались похитить еще в Калабжеге. Таинственный и непонятный визит нанесли в свебодзицах. А теперь вот украли Тересу. На прелестной трассе, проходящей среди змей и уже я видела двух мужчин у домика лесника. Один разговаривал, как человек, другой сразу скрыл лицо под большими мотоциклитными очками. Сидел на мотоцикле и слушал наш расспросы насчет дороги. Орали мы громко. Ведь он включил двигатель надо было его перекричать так что наверняка уяснил куда мы поедем